Валандер кивнул. Без сомнения, Мариана Фальк говорила правду. Она встала. «Мне придется еще раз побеседовать с вами». «При разводе бывший муж обеспечил мне щедрое содержание. Иными словами, я не обязана делать то, чего терпеть не могу. А именно, работать. Я целыми днями читаю книги и вышиваю розы на льняных салфетках». «Она что насмехается надо мной?» — подумал Валандер, но ничего не сказал, — Мариана Фальк рассматривала дырку в стене. «Да, взломщики теперь уже и в людей стрелять начали». «Бывает». Она смерила его взглядом с ног до головы. «И у вас нет оружия, чтобы защитить себя?» «Нет». Мариана Фальк покачала головой, протянула руку на прощание. «Кстати, еще одно», — сказал Валандер. «Тинес Фальк проявлял интерес к космическому пространству?» «Простите». Ну, там космические корабли, астрономия. Вы уже спрашивали. И ответ будет тот же. Тинес крайне редко смотрел на небо. А если смотрел, то наверняка, что чтобы удостовериться, что звезды в самом деле на своих местах. Романтика, совершенно чужда его натуре. На площадке она остановилась. Кто починит эту дверь? Разве здесь нет консьержа? Вопрос не ко мне». Мариана Фальк спустилась вниз, Валлендер вернулся в квартиру, сел в кухне на стул. На то самое место, где у него впервые возникло ощущение, будто он что-то проглядел. Рюдберг приучил его постоянно прислушиваться к тревожным сигналам чутья. В рассудочно-техническом мире, где жили и должны были выжить полицейские, вполне естественную и решающую роль все-таки играла интуиция. Несколько минут он сидел, не шевелясь, И, наконец, сообразил, в чем дело. Опять нужно рассуждать от противного. Мариана Фальк не заметила никаких пропаж. Так может быть, тот, кто осуществил взлом, а потом стрелял в Валандера, приходил что-то подложить? При мысли об этом комиссар помотал головой, хотел встать со стула и вздрогнул. В дверь постучали. Сердце у него отчаянно забилось. Только когда стук повторился, он решил, что вряд ли это стрелок, вернувшийся, чтобы убить его. Вышел в переднюю, распахнул дверь. На пороге стоял пожилой господин с тростью в руках. «Я ищу господина Фалька», — энергично произнес он. «Есть жалобы». «Вы кто?» — спросил валандр «Мое имя Карл Андерс Сеттерквист. Я домовладелец. Ко мне поступило несколько жалоб по поводу шума на лестнице и беготни каких-то военных. Если господин Фальк дома...» «Я бы хотел поговорить лично с ним». «Господин Фальк умер», — ответил Валандер с излишней резкостью. Квист удивленно возрился на него. «Умер? Как это понимать?» «Я полицейский, сотрудник уголовной полиции. Здесь имел место взлом, но Тиноса Фалька нет в живых. Он скончался в ночь на понедельник. И по лестницам бегают не военные, а полиция». Сеттерквист на миг задумался, словно прикидывая, верить Валандеру или нет, потом решительно сказал «покажите ваш жетон». «Жетоны давным-давно отменили, но я покажу вам удостоверение». Он достал из кармана документ, который Сеттерквист тщательно изучил. Комиссар коротко рассказал, что произошло. «Весьма прискорбно», — сказал Сеттерквист. «Как теперь будет с квартирами?» Валандер затаил дыхание с квартирами. В мои годы весьма хлопотно иметь дело с новыми квартиросъемщиками. Все ж таки хочется знать, что это за народ, особенно в таком вот доме, где живут преимущественно пожилые люди. Вы и сами здесь живете. Сеттерквист оскорбился. Я живу в загородной вилле. Вы упомянули о квартирах. А как же иначе? Стало быть, Тинес Фальк снимал не только эту квартиру. Сетрквест сделал тростью знак, что желает войти. Валандер посторонился Хочу только напомнить, что здесь побывал взломщик и оставил после себя кавардак. — У меня у самого бывали взломщики, — невозмутимо отозвался Сеттерквист. — Я знаю, как все может выглядеть. Комиссар провел его на кухню. — Господин Фальк был образцовым съемщиком, продолжал Сеттерквист. — Платил всегда вовремя. Вообще-то в мои годы уже ничему не удивляешься, но, должен сказать, жалобы, поступившие в последние дни, удивили меня, потому я и приехал. «Значит, у него была не одна квартира», — повторил Валандер. «Мне принадлежит очень солидный старый дом на площади Рунерстрёмсторг», — сказал Сеттерквист. «И Фальк снимал там небольшую мансарду, по его словам, для работы». «Наверное, потому-то здесь нет компьютеров», — подумал Валандер. «Здесь мало что говорит о предпринимательской деятельности». «Мне нужно глянуть на ту квартиру», — сказал он. Сеттерквист ненадолго задумался... Потом достал громадную связку ключей. Валандер никогда такой не видел. Но Сеттерквест точно знал, какой ключ ему нужен, и снял его с кольца. «Вы, разумеется, получите расписку», — добавил комиссар. Сеттерквист покачал головой. «Людям надо доверять. Вернее, надо доверять своему суждению». За сим удалился. Валандер позвонил в управление, попросил прислать кого-нибудь, чтобы опечатать квартиру. Потом отправился прямиком на Рунастремсторг. Время близилось к семи. По-прежнему дул порывистый ветер, комиссар мерз, Куртка, которую ему одолжил Мартинсон, была, что называется, на рыбьем меху. Мысли кружили вокруг выстрела, все еще казавшегося нереальным. Интересно, как он будет реагировать через несколько дней, когда полностью осознает, что был на волосок от смерти. Дом на Рунерстрёмсторг оказался трёхэтажным по начала века. Валандер остановился на противоположном тротуаре, глядя на темные окна мансарды. Прежде чем направиться к подъезду, посмотрел по сторонам, мимо проехал велосипедист. Потом он остался один, пересек мостовую, открыл входную дверь. Из какой-то квартиры долетала музыка, он включил свет на лестнице и зашагал вверх по ступенькам. Дверь в мансарде была только одна — сейфовая, без таблички с именем и почтового ящика — Валандер прислушался, все тихо, и отпер дверь. На пороге замер и снова вслушался в темноту. На секунду ему почудилось, будто кто-то дышит навстречу, и он приготовился сбежать, но тотчас сообразил, что это плод воображения. Зажег свет и закрыл за собой дверь. Помещение просторное, но почти пустое, только стол да стул. На столе большой компьютер. Валандер подошел ближе Перед компьютером лежал лист бумаги, вроде бы чертеж. Комиссар включил настольную лампу. Секунду спустя он понял, что перед ним. На чертеже была трансформаторная подстанция, где обнаружили мертвый Соню Хёкберг.